Часть вторая. Выскользнув из кресла, я подскочил к стойке, как раз когда Иган собирался вернуться в кухню. «Мистер Иган», — он обернулся, — «просто Пит. Формальности ни к чему. Еще виски?» «Не сейчас. Я видел этого парня раньше. Не знаете, кто он?» «Мистер Хоффман?» «Знаю, конечно. Он здесь в третий или четвертый раз. Работает в кинобизнесе». «Должно быть, я видел его в Голливуде. Он в отпуске?» «Нет», — сказал Игон, — «в командировке. Говорит, что здесь хотят снять фильм, а он выбирает места для съемок. Все время разъезжает по округе. Как по мне, неплохая работа». «Наверное», — согласился я. Он ездил к Кону. «Само собой. Спросил меня об острове еще в свой первый приезд. Вот бы Хоффман выбрал его для съемок. Голливудские ребята неплохо платят» а деньги Кону не помешают. «Как и любому из нас», — добавил я. «Так что насчет стейков? Я такой голодный, что быка бы проглотил». «Три минуты!» «Если потрудитесь пройти в ресторан, успеете к моменту подачи. В эту дверь и до конца коридора». Я подал знак Хелен. Она подошла ко мне, и мы вместе отправились в ресторан. «Его зовут Хоффман», — сообщил я. «Он работает в кинобизнесе. По крайней мере, так он сказал. «Думаешь, он следит за нами? Или оказался здесь случайно?» «Сомневаюсь, что следит», — произнес я, когда мы уселись возле зажженного камина. Вечером в горах было холодно, и огонь пришелся очень кстати. «Знаем, что мы здесь, не стал бы показываться нам на глаза. Но мне не верится, что его приезд — простое совпадение». «Никакого совпадения», — твердо сказала Хелен. «Он здесь, потому что замешан в этом деле» и теперь он главный подозреваемый в убийстве консьержа. Хоффман или следит за нами, или как-то связан с Конном. Не думаешь, что Кон нанял его шпионить за Дэнни? А это мысль. Возможно, он работает на Кона. Появился негр в белом пиджаке. Он толкал перед собой стол на колесиках. К стейкам полагался зеленый салат, жареная картошка и молодой горошек. Как только негр удалился, мы приступили к еде, и Хелен сказала, «У него должна быть машина, Стив. Давай-ка осмотрим ее, взглянем на права и проверим регистрационный номер. Я этим займусь». Покончив с ужином, я спросил у хозяина, куда можно поставить Бьюик. «На заднем дворе есть несколько гаражей», — сообщил Игон. «Давайте ключ, Сэм все сделает». «Ничего, я сам поставлю». Мы думали прогуляться перед сном. — Там холодно, — предупредил Игон. — Мы ребята крепкие, — уверил его я и, взяв Хелен под руку, спустился к машине. За отелем мы обнаружили десять гаражей, один из которых был заперт. — Должно быть его авто здесь, — сказал я, поставив Бьюик в свободный гараж. — Давай-ка проверим. Хелен отправилась караулить въезд во двор, а я тем временем отомкнул нужную дверь, вошел внутрь закрылся и включил свет. Передо мной стоял запыленный, покрытый грязью, плимут. Было заметно, что его нещадно эксплуатируют, но не особенно любят. Я записал регистрационный номер, открыл водительскую дверь и прочитал надпись на правах. Бернард Хоффман, Уилтшир Роуд, 55, Лос-Анджелес. Списав адрес, я открыл бардачок. Там лежал мощный бинокль, и полицейский револьвер 38-го калибра. Взяв пистолет в руки, я понюхал его, откинул барабан и проверил ствол. Тот был покрыт тонким слоем пыли. Ясно, что из револьвера давно не стреляли. Я положил его на место, обыскал карманы в дверцах, но не нашел ничего интересного. Через пару минут я вернулся к Хелен. Мы прогулялись вокруг отеля, и я рассказал ей о своих находках. — Судя по биноклю, он шпионит законными, — предположил я. — Пожалуй, работает против обоих, и Кона, и Дэнни. — Как думаешь, стоит его разговорить? Херен покачала головой. — Это нам ничего не даст. Если он виновен в убийстве консьержа, то вряд ли что-то расскажет. — Интересно, узнал ли он меня? — Скорее всего, да, но не показал виду. Может, поэтому он и решил поужинать у себя в номере? Не хочет с нами пересекаться? Вот бы узнать, зачем он сюда приехал. «Пойдем спать», — зевнув, сказала Хелен. «Дорога меня совершенно вымотала. К тому же здесь холодно. Теперь у нас есть адрес Хоффмана. Пробьем его, когда вернемся в Лос-Анджелес. С утра первым делом поедем к Кону. Если повезет, послезавтра будем дома». Договорились? Меня тоже клонит сон. Мы направились к гостинице. Хелен поднялась наверх. Посмотрев ей вслед, я отправился в бар, где я, с удивлением обнаружил, что у камина сидит Хоффман. Он потягивал виски и не поднял взгляда, когда я вошел. Пит Иган протирал стаканы за стойкой. Он кивнул мне. «Недолго вы гуляли. Готов поспорить, для вас там холновато. «Даже слишком», — сказал я, потирая руки. «Мне бы скотча!» «Спасибо за стейки, они в точности соответствовали вашему описанию». «Мой бездельник повар умеет готовить». «Конечно, при желании», — заметил Игон, наливая мне стакан скотча. «Рад, что вам понравилось. Миссис Хармас уже улеглась». «Ага, устала». Глянув на Хофмана, я заметил, что теперь он не сводит с меня глаз. «Добрый вечер», — сказал я, обращаясь к нему. «Мы знакомы?» Он смерил меня недобрым взглядом. «Может, и так. Хочу побеседовать с этим парнем», — тихонько сказал я Питу. «Прошу прощения». Забрав свой стакан, я подошел к камину. «Не против, если я составлю вам компанию?» Хоффман жестко взглянул на меня. Глаза у него были угольно-черные. «Как вам угодно». Придвинув кресло, я уселся. «Неплохой у вас удар», — сказал я, дотронувшись до синяка на подбородке. Он отвел взгляд. «Да, при необходимости я могу и стукнуть». «Говорят, вы работаете в кинобизнесе», — продолжал я. «Я из страховой компании, но, думаю, вам это известно». Хофман промолчал. «Ну что, нашли Дэнни?» — спросил я, выдержав долгую паузу. «Дэнни меня не интересует», — коротко ответил он. «Разве не вы вломились в его офис? У меня сложилось впечатление, что вы как раз вышли из того здания на четвертой улице. Мы еще столкнулись с вами в китайском ресторане». Секунд пять он глазел на меня, а потом принял какое-то решение и расслабился. На его жестком лице мелькнула презрительная ухмылка. «А вы умник, да?» — сказал он, понизив голос, чтобы Игон его не слышал. «Ладно, может, мы с вами договоримся. Как насчет подняться ко мне в номер и побеседовать?» «О чем?» «О всяком», — он встал. «Пойдем?» Кивнув, я допил виски и выбрался из кресла. Хофман вышел из бара, пожелав Питу спокойной ночи, и я последовал за ним. Пит проводил нас заинтригованным взглядом. Мы поднялись на второй этаж, и Хофман открыл дверь своего номера. Комната была поменьше нашей, внутри было прохладно. Затворив дверь, он кивнул на единственное кресло, а сам присел на край кровати. — Сожалею о том ударе, — сказал Хофман. однако виноватым он не выглядел. Вы вроде как пытались меня прижать, и они из тех, на кого стоит давить. Взяв сигарету, я предложил ему пачку и закурил сам. «Какую роль вы играете в этом деле?» — спросил я. «Роль наемного работника». Достав бумажник, Хоффман вынул из него засаленную визитку и протянул ее мне. Там говорилось «Бернард Хоффман, частный детектив». Уилтшир Роуд, 55, Лос-Анджелес. «Театр одного актера». — произнес он со своей презрительной ухмылочкой. — Пустяк по сравнению с вашим бизнесом. Но иногда мне перепадает доллар другой. — Разрешите взглянуть на ваши бумаги? — удивленно попросил я. — Надо же, частный шпик. Хофман протянул мне лицензию. — В полном порядке и не просрочно. Я вернул ее Хофману. На кого вы работаете? — На Микки Мауса, — он усмехнулся. «Какое вам дело, на кого я работаю?» «Давайте так. Говорить буду я. Как вижу, мы с вами ведем одно и то же дело. Это ваша компания выдала один из полюсов. Что хранятся у Дэни?» Я кивнул. «Значит, он все же побывал в том офисе». «И такая ситуация вам не нравится, верно?» — спросил он. «Ну, не совсем. Причин для беспокойства нет, но мы хотим все проверить. Пока не нашли ничего подозрительного. А вам-то зачем эти страховки? «Я не могу отвечать на вопросы», — сказал он. «Вынужден помалкивать. Но если поделитесь информацией, я расскажу вам все, что сумею разузнать. Как вам такое?» Я изучающе посмотрел на Хоффмана. Он мне не нравился. Была в нем какая-то изворотливость. В Лос-Анджелесе полно частных шпиков, которые сначала собирают информацию, а потом шантажируют своих клиентов. Я решил, что Хоффман из таких. Наверняка сказать я не мог, но мне не нравилось презрение в его взгляде и плотно сжатые губы. «Что вы хотите знать?» «Это Геллер действительно застраховала жизнь на миллион баксов?» Я кивнул. «Агент, продавший полис. Кто он? А это вам зачем?» Поерзов, он посмотрел на свою сигарету и перевел взгляд на меня. «Не задавайте вопросов, это бессмысленно. Итак, кто продал страховку?» Продавцов было 10 Девушка купила 10 полисов в разных компаниях. Я не могу назвать вам все имена. Кого вы представляете? Нэшнл Фиделити. А та девушка, что с вами? Дженерал Лайбелити. Как зовут продавцов, оформивших продажу от имени ваших компаний? Алан Гудир и Джек Макфаден. Набрав полные легкие дыма, Хоффман выдал тонкую струйку в потолок. «Кто все начал? Гудьер?» «Гудьер продал первый полюс. Если вы об этом...» Задумавшись, Хофман стал грызть ноготь. «Я взглянул на эти бумажки», — наконец произнес он. «Они совершенно одинаковые. Думаю, купив полюс у вас, девушке было несложно застраховаться и в остальных компаниях». «Верно? Более или менее?» «Каким образом такая девушка, как Сьюзен Геллерд, Смогла позволить себе страховку на миллион долларов. Мы рассчитали ей особые взносы. Этот полис только для рекламы. Если с ней случится несчастье, нам не смогут предъявить иск. Примерно так я и думал. У меня не было времени вчитываться в документы. Тот список причин он указал для уменьшения взносов, так? Я ответил твердительно. Вам не кажется, что эта ситуация смахивает на мошенничество? А вам кажется? Он ухмыльнулся, и я понял, что ему что-то известно. — Откуда мне знать? Вы, страховщики, вроде не глупые ребята. Это вы должны все знать. Вашей компании уже доводилось продавать такие страховки? — Нет. — Но это ни о чем не говорит. — Почему вы решили, что здесь замешаны конны А они замешаны? — Прежде чем ответить, Хоффман потер мясистый нос. — Вполне может быть. к Этому парню, кону, «Следует присмотреться. Вы его видели? Поеду к нему завтра». «Ну, присмотритесь. Бьюсь об заклад, он мужик с прошлым. Но не глупый. Я здесь уже в третий раз и до сих пор ничего о нем не знаю. Слежу за ним через бинокль. С тем же успехом мог бы сидеть дома». «Что насчет Корин?» — он покачал головой. «Она тут ни при чем. За всем этим стоит кон. За всем этим?» «Зачем конкретно?» Хоффман скривил губы в очередной загадочной ухмылке. «Может, если побудете здесь подольше, сами все узнаете. Мне приказано молчать». «Зачем на полюсах отпечаток пальца?» «Это была мысль девушки или Гудьера?» «Девушки?» Он кивнул. «Так я и думал. Этот кон совсем не дурак. Если выложите карты на стол...» «Сэкономите нам массу времени и сил», — сказал я. «На кого вы работаете?» Хофман покачал головой. «Ничего не выйдет. На кон поставлено куча денег, и у меня нет права на ошибку». «Ну, спасибо за информацию. Если нарою что-нибудь полезное, обязательно сообщу». «Очень мило с вашей стороны», — сказал я, не двигаясь с места. «Я же могу сообщить вам кое-что прямо сейчас. Помните Мейсона? Консьержу из того здания, где находится офис Дэнни». Хофман быстро глянул на меня. «А что с ним?» «Позапрошлую ночью. Его убили». Реакция Хофмана была поразительной. Он отпрянул, словно я ударил его в нос. Лицо его приобрело цвет колесной мази. «Убили?» — хрипло повторил он. «Ага, ножом. Вы что, не читаете газеты?» Мне какое дело? Он сжал кулаки. Зачем вы мне это рассказываете? Той ночью вы были в здании, и Мейсон вас услышал. Он пошел посмотреть, что происходит, и вы его зарезали? Ложь! Свирепо глядя на меня, Хофман подался вперед. Вы тоже там были. Вдруг это вы воткнули в него нож. На его лице выступил пот, в глазах появился испуг. «По-моему, из нас двоих вы больше похожи на убийцу», — заметил я. «И копы тоже так решат». Он сунул руку в карман пиджака. В поле зрения появился пистолет. Хоффман взял меня на мушку. «Та женщина, что была с вами, кто она?» — спросил я. «Ваш богатенький наниматель». «Убирайтесь!» — Хоффман распахнул дверь. «Казалось, он вот-вот всадит в меня пулю» не дожидаясь особого приглашения. Шагнув мимо него, я вышел в коридор. «Вряд ли вы сможете долго ее покрывать», — сказал я. «Вы угодили в нехорошую историю». «Очнитесь! В одиночку у вас нет ни единого шанса. Дайте мне имя. Расскажите, что знаете, и я вас прикрою». «Если за человеком стоит наша компания, копы начинают вести себя очень осторожно, так что не валяйте дурака». «Говорите, я сделаю все, что в моих силах!» Хофман пристально смотрел на меня. Я видел, что в нем сражается страх и жадность. Жадность, как всегда, одерживала верх. «Идите к черту!» — прорычал он и захлопнул дверь у меня перед носом. На следующее утро, одеваясь, я сообщил Хелен о ночном разговоре с Хоффманом. Когда я вернулся, она крепко спала, и у меня не хватило храбрости ее будить. Она сидела в постели, широко раскрыв глаза, и с тревогой смотрела на меня, пока я рассказывал ей о том, что узнал от Хоффмана. «Я уверен, что он не убивал Мейсона, закончил я, надевая пиджак. «А если убийца не Хоффман, то все указывает на таинственную женщину. Таким образом, я прихожу к выводу, что она наняла детектива, чтобы проникнуть в офис Дэнни». Пока Хоффман изображал попытку взлома на третьем этаже, чтобы скрыть настоящую причину проникновения, женщина изучала полисы Геллерд. Должно быть, Мейсон услышал шум. Думаю, он столкнулся с женщиной, когда та уходила, и она его зарезала. Вот почему Хоффман был так потрясен, узнав о смерти консьержа. Наверное, понял, что эта женщина опасна. Возможно, собирается ее шантажировать. «Как тебе?» «Такая версия». Хелен не сводила с меня восхищенного взгляда. «Не стоит ли нам разговорить Хоффмана?» спросила она по пути в ванную. «Об этом-то я и думаю. Наверное, нужно было взять его в оборот еще вчера. Но когда мне угрожают пушкой, я в разговорах не силен. После завтрака попробую подступиться к нему еще раз». Но за завтраком Пит Иган сообщил нам, что Хофман уехал. «Должно быть ночью», — добавил он, ставя на стол огромную тарелку с яичницей и жареной на углях ветчиной. «По-моему, я слышал шум автомобиля. Покинул нас в такой спешке, что забыл расплатиться». «Что будете делать? Обратитесь к шерифу?» — спросила Хелен. Игон покачал головой. «Вряд ли. Хофман уже бывал здесь. Дела у нас идут так себе. Негоже натравливать шерифа на клиентов» и он с озабоченным видом удалился. «Ну вот, нашего шанса как не бывало», — раздраженно сказала Хелен, «Нельзя было выпускать этого парня из виду». «Забудь», — посоветовал я. «Мы знаем, где его искать. Далеко он не убежит. Как вернемся в Лос-Анджелес, я им займусь». После завтрака мы выдвинулись в сторону Мертвого озера, следуя указаниям хозяина отеля. У первого указательного столба мы свернули налево. Дорога была ужасная. Три мили тряски, а по обеим сторонам непролазные заросли. Наконец мы добрались до развилки, о которой говорил Игон, и увидели грубо сооруженный знак «Частная дорога, одна полоса, звоните в колокольчик». «Будешь звонить?» — спросила Хелен. «Ни в коем случае. Зачем раскрывать свои планы? Рискнем поехать так». «Надеюсь, ни во что не врежемся». И мы двинулись дальше. Дорога была узкой, и растущие по обочинам кусты непрерывно хлистали по машине. Примерно через милю дорога стала шире, а еще через пару миль впереди блеснула водная гладь. «Похоже, приехали», — сказал я, замедляя ход. «Давай-ка не будем высовываться. Сперва осмотримся». Оставив машину за деревьями, мы вернулись к началу дороги. Перед нами раскинулось огромное, в пару миль шириной озеро, мерцающее в лучах утреннего солнца. В четверти мили от нас был островок, поросший огромными елями. — Ах, какое место! — воскликнула Хелен. — Ну, разве не прелесть? — Ага. И еще и неприступная, словно крепость. Понаблюдав за островом минут десять... Мы не заметили признаков жизни. Лишь лодка с подвесным мотором покачивалась у маленького причала. К тому же скрытая от любопытных глаз, заметил я, закуривая сигарету, посмотрим, есть ли лодка с этой стороны. Лодка-то была, но вот мотора у нее не было. — Придется тебе грести, — ехидно сказала Хелен, — хоть растрясешь тот чудовищный завтрак, что слопал в гостинице. Помрачнев, я снял пиджак и закатал рукава рубашки, после чего столкнул лодку в воду, забрался в нее, и мы пустились в долгий заплыв по озеру. Представь, что он сидит там с ружьем и прицеливается. «Мы с тобой, должно быть, соблазнительная мишень», сказал я, вытирая пот солба. «Было бы просто замечательно», — едко заметила Хелен, «если бы ты держал свои ужасные фантазии при себе». Я наслаждаюсь прогулкой. Приятно, что наша прогулка хоть кому-то нравится, потому что я от нее не в восторге. Через полчаса я подгреб к острову. Когда нос лодки ударился о причал, пот лил с меня ручьем. Пока Хелен привязывала лодку, я сидел, пытаясь отдышаться. «Что действительно меня радует?» — сказал я, выбираясь на причал. «Так эта перспектива грести обратно. Солнце уже будет сжарить в три раза сильнее. Подумай, насколько ты похудеешь», — произнесла Хелен без тени сострадания. От озера в чащу вела тропинка. Ярдов через пятьдесят мы вышли на открытое место и увидели небольшую бревенчатую хижину, а по соседству с ней — дряхлые хозяйственные постройки. На широкой веранде стояли шезлонги — и деревянный стол. Все выглядело очень грубо и просто. Слава богу, здесь не держат злых собак. Я все время боялась, что меня покусают, призналась Хелен. Зачем им собаки? Ты же помнишь, у них тут гремучие змеи. Я внимательно осмотрел хижину. Входная дверь и окна были открыты, из комнаты доносился звук радио, передавали свинг. «Для норковой фермы здесь маловато норок», — сказал я. «В любом случае дома кто-то есть. Давай зайдем в гости». Не успели мы подняться по ступеням, ведущим на веранду, как в дверях появилась девушка. После разговоров с Питом и Мосси Филлипсом я был готов к необычайному сходству, и девушка действительно была почти точной копией Сьюзен, за исключением пары различий. Ее лицо было чуть круглее, а зубы слегка выдавались вперед, отчего казалось, что она надула губки. Шелковистые волосы были черными, а телосложение, как мне показалось, более плотным, чем у Сьюзан. Кроме того, она была очень загорелой. Из одежды на девушке был красный топ и видавшие виды белые шорты. Открытое взгляду тело. То есть все, что разрешается видеть мужскому глазу, было бронзового цвета. Девушка посмотрела на Хелен и перевела взгляд на меня. А вы еще откуда? с улыбкой спросила она. Только не говорите, что приплыли сюда на веслах по такой-то жаре. Как видите, приплыли, ответил я, вытирая лицо. Грести и правда было журковато. Надеюсь, вы не против, что мы заявились без приглашения. Пит Иган из Спрингвил-Отеля. Рассказал нам про ваших норок, а у жены пунктик на норковом манто. Вот я и решил, что ей не помешал бы посмотреть на живых зверьков. Вдруг это подействует, и она перестанет просить шубу. Вас не слишком бы затруднило показать их ей. Корен кон вышла на веранду. К моему удивлению, она была искренне рада нас видеть. «Вы приплыли сюда, чтобы посмотреть наших норок?» — спросила она. «Вот, бедняги, эти бестии передохли сто лет назад». «Неужели?» — Игон сказал. «Джек был вне себя от бешенства», — рассмеялась девушка, «и решил сохранить это в тайне. Тем более, что в их смерти виноват только он сам. Но вы присаживаетесь. Наверное, хотите пить? Не желаете кофе со льдом? Было бы здорово. Хелен подала голос впервые за весь разговор. «Мы точно не причиняем вам неудобств». «Да какие неудобства! Если бы вы жили здесь и месяцами не видели ни одной живой души, то не стали бы спрашивать. Подождите минутку». Развернувшись, она исчезла в хижине. «Сдаюсь», — тихо сказал я. «Куда бы мы ни направились, везде натыкаемся на непроходимую стену». «Как тебе...» «Это девушка». Хелен слегка повела плечами. Подозрения не вызывает. Удивительно, что она рада нас видеть. «Интересно, где Кон? и Если и он будет нам рад, здесь больше нечего ловить». Корин Кон вернулась под носом, на котором стояли три высоких стакана с холодным кофе. «Наверное, нам стоит представиться», — сказал я. «Это моя жена Хелен. Я Стив Хармас». Мы в отпуске и впервые приехали в Спрингвилл. А я? Корен Кон, произнесла девушка. Мой муж где-то бродит, наверное, ловит змей. Змей? Переспросила Хелен. А, ну да, ведь Юзан Гелерт ваша сестра, верно? Позавчера вечером мы видели ее выступление в Виллингтоне. Какое странное совпадение. Я быстро взглянул на Корен, чтобы не упустить ее реакцию. На лице девушки не отразилось ничего, кроме приятного удивления. «Вы что, действительно видели Сьюзи?» «И правда, вот так совпадение!» «До замужества я сама работала в шоу-бизнесе!» Корин сел рядом со мной. «Иногда я думаю, что мне пора бы проверить голову. Смотрите, на что я применяла сцену!» «Как вам номер Сьюзи?» «Немного вызывающий, — сказал я. И от той кобры мне сделалось не по себе!» Корин рассмеялась. «Вы про Белариуса? Он и мухи не обидит!» Прежде чем передать змею в руки Сьюзи, Джек удалил ей ядовитые железы. Самое смешное, сестра до сих пор думает, что змея опасна. «Ну, менеджер театра считает так же», — заметил я. «Ее смотрел специалист?» «Знаю». «Это тоже Джек устроил. Сьюзи слишком честная и дорожит своей репутации, Думает, что если обезвредить змею, публика почувствует себя обманутой. Поэтому мы не стали ничего и говорить». «Если бы Джек не поколдовал над Белариусом, эта дурочка давно бы погибла. Может, и не стоило вам рассказывать. Это профессиональный секрет. Если случится снова встретить Сьюзи, бога ради, не проболтайтесь». «Не проболтаемся!» — рассмеялся я. «Вы так похожи! Прямо отропь берет!» — сказала Хилен, рассматривая Корин. «Все так говорят, когда видят нас вместе. До моего замужества у нас был...» неплохой номер. Я пытаюсь убедить Джека бросить этот остров и вернуться к благам цивилизации. Мы с сестрой могли бы снова выступать вместе. Это ее змея уже вчерашний день. С таким номером у Сьюзи нет будущего. Бедняжка думает, что ее ждут в Нью-Йорке. Я пыталась вернуть ее на землю, но без толку». Корин посмотрела нам за спину. «А вот и Джек. Мы резко обернулись». По тропинке шел невысокий, коренастый мужчина в грязной белой майке и парусиновых брюках, заправленных в высокие ботинки. С его плеча свисал мешок. Мужчине было года 33-34, но он уже начал лысеть. Лицо его было круглым, мясистым и загорелым, а глубоко посаженные глаза — холодными и безразличными. Он поднялся на веранду, опустил мешок на пол и остановился, сверля нас взглядом. — Джек, это мистер и миссис Хармас. Приехали взглянуть на твоих норок, — сказала Корин, — по совету Пита Игона. Холодные глазки изучающе обшаривали нас. Опоздали. Голос у него оказался неожиданно мягким. — Нет, у меня больше норок. Передохли. — Вы на веслах добирались? — Верно, — ответил я. — «Я думал позвонить в колокольчик, но решил вас не тревожить». Кон кивнул. Его лицо совершенно ничего не выражало. Я не мог догадаться, о чем он думает, но по его позе, по наклону головы я видел, стоящий передо мной человек опасен. «Корин покажет вам остров», — сказал он, поднимая мешок. «Минут через пятнадцать я поплыву на тот берег на моторке. Могу взять вас с собой». Он направился к двери хижины. «Джек, они же только что приехали. Может, мы все вместе пообедаем?» — спросила Корин. Кон остановился и взглянул на нее. На мгновение его пустые глаза ожили. В них загорелся желтоватый огонь. «Я заберу их с собой», — повторил он и ушел в хижину. Повисла неловкая пауза. Наконец Корин наигранно рассмеялась. — Вы уж простите Джека, — сказала она, — гостей он не любит. Слишком долго жил один и отвык от хороших манер. — Ничего страшного, — успокоила ее Хелен. — Стив будет рад вернуться на моторке. Он не очень-то хотел снова садиться на весла в такую жару. — Ну, пойдем, покажу вам остров, — пригласила Корин. — Смотреть тут не на что, но вдруг вам будет интересно. Спустившись по ступеням, мы вышли под палящее солнце. Корин сказала правду. Смотреть было не на что. Остров оказался гораздо меньше, чем я думал. За хижиной стояли пустые проволочные клетки для норок, штук 15-16. Едва ли их было достаточно, чтобы ферма приносила прибыль, подумал я. Расходов на них было много, а толку ноль, — грустно заметила Корин. Джек неплохо зарабатывает на ловле змей. «Не думаю, что он вернется к разведению норок». Мы подошли к моторке. Вскоре к нам присоединился кон. Не говоря ни слова, он забрался в лодку. «Что ж, до свидания», — сказала Корин. «Жаль, что вы уезжаете так быстро. Будете в наших краях, заглядывайте снова». Хелен обменялась с ней рукопожатием, а я взял сигарету и протянул процигар Корин. «Ой, спасибо», — она потянулась за сигаретой, разжав пальцы. Я выронил портсигар, и девушке пришлось подхватить его. «Извините», — сказал я, — «вот ведь незадача». Я сама виновата, — улыбнулась Корин. Взяв сигарету, она закрыла портсигар и вернула его мне. Что ж, по крайней мере, время потрачено не впустую. Теперь у меня есть ее отпечатки. Только я собрался сесть в лодку, как услышал звук, заставивший меня обернуться. В хижине кто-то приглушенно вскрикнул, А Легкий ветерок донес этот звук до берега. «Что это?» — резко спросил я. Кон тоже заметно напрягся. Он уставился на меня. На его губах появилась натянутая ухмылочка. Я быстро глянул на корен. Девушка улыбалась. «Испугались?» — спросила она. «Это мой попугай. Забыла вам его показать. По ночам слушать его особенно страшно. Словно кого-то убивают. Правда, похоже?» «Да», — согласился я. По спине у меня пробежал холодок. «Еще как!» «Забирайтесь!» В мягком голосе конна появилась стальная нотка. Заведя мотор с двух рывков, он дождался, пока мы с Хелен не уселись в лодку и отчаял. Стоя на берегу, Корин махала нам вслед. «Отличное у вас место!» — сказал я, обращаясь к конну. Он даже не посмотрел на меня. «Должно быть, вашей жене тут одиноко!» — продолжал я, пытаясь его разговорить. Вместо ответа он полностью открыл дроссельную заслонку, и мотор заревел так, что беседовать стало невозможно. Лодка неслась по водной глади, оставляя за собой широкий пенный след. Не прошло и десяти минут, как мы оказались у причала. Все это время Кон смотрел вперед, не обращая на нас никакого внимания. В нескольких ярдах от берега он заглушил мотор. По инерции лодка подплыла к причалу. «Мне нужно плыть дальше», — сказал он. «Высажу вас здесь». Выбравшись из лодки, мы встали на берегу. «Если приедете сюда снова», — продолжал Кон, смерив нас взглядом, — «звоните в колокольчик». Для того он и придуман. Здесь полно браконьеров. А я из тех, кто сначала стреляет, а потом приносит извинения. Мы проводили лодку взглядом, Кон ни разу не обернулся. «Да уж, не самый приятный тип», — сказал я. «Жуткий», — произнесла Хелен. «У меня от него мурашки по коже». Вернувшись к машине, мы уселись в салон. «Теперь у меня есть отпечатки корин сообщил я, вынимая из кармана портсигар. «Если дашь мне пудреницу, проверю их прямо сейчас». «Через минуту». Повозившись с пудрой и тщательно изучив отпечатки, оставленные корен на блестящей поверхности портсигара, я убедился, что оттиск на полисах принадлежит не ей. Значит, к этой девушке вопросов нет. Я показал отпечаток супруги. И после всей беготни мы не продвинулись ни на шаг. Закурив, я продолжил. — Как считаешь, тот вопль похож на крик попугая? — Не знаю. Казалось, Хелен была встревожена. — Может быть. Он меня напугал. Странно, что девушка показала нам остров, но не пригласила в дом. Ну, некоторые не очень-то гордятся своим бытом. Честно сказать, взглянув на попугая, я бы чувствовал себя спокойнее. На мгновение мне показалось, что кричала женщина. Я завел двигатель. Хелен придвинулась ко мне, и я добавил. — Жаль, что у меня нет отпечатков конно. Хофман прав. Похоже, этот парень побывал за решеткой. «Но, думаю, он не повелся бы на фокус с портсигаром. Странно, что корин на него купилась. Может, она сама хотела, чтобы у нас оказались ее отпечатки?» Задумчиво произнесла Хелен в то время, как я медленно ехал по узкой дороге. «Если вдуматься, мы добрались до острова без проблемы, верно? Если кон не рад гостям, почему нас ждала лодка? У него же есть моторка. С чего бы ему оставлять лодку?» на другом берегу озера. Решила снова все усложнить. Говоришь, Корин хотела, чтобы у нас появились ее отпечатки. Но зачем? Вот смотри, о чем мы сейчас думаем? Правильно. Задаемся вопросом. Не зря ли мы устроили переполох на ровном месте? А если они мошенники, то хотят, чтобы мы думали именно так? Верно. В этом что-то есть. «Я все еще считаю, что готовится какой-то трюк», — продолжала Хелен. «Следите за руками. Фокусник тасует колоду раз, другой, и вот из рукава появляется туз. Мне кажется, мы видим только то, что нам хотят показать. Думаю, пора и нам проявить изобретательность, Стив. Иначе мы ничего не выясним. А девушку убьют». Я глянул на Хелен. «Считаешь, ее планируют убить?» Как вспомню этого конна меня в дрожь бросает. Он способен на что угодно, думаю, сьюзан в опасности. Все они ведут себя так открыто, так охотно заявляют, что иска не будет, строят такие невинные глазки и так рады нас видеть, что мне все это не нравится. Не могу отделаться от мысли, что какой-то лавкач убьет девушку способом, который мы не учли, и получит, Миллион долларов. Не могу выкинуть из головы этого кона, с его звериным взглядом. У него вид убийцы, Стив. «Да, на ягненка он не похож», — с сомнением произнес я. «Но нам совершенно не за что зацепиться, и я не говорю, что ты не права». Всю дорогу до гостиницы мы спорили, но так и не пришли к единому мнению. «Думаю, пора собирать вещи и возвращаться в Лос-Анджелес», — сказал я, выходя из машины. «Если я не найду Хофмана, придется швырнуть дело на стол Мэддоксу. Пусть делает выводы сам». «Я останусь здесь», — отозвалась Хелен. «Только не спорь. Думаю, один из нас должен следить за озером. Такое чувство, что скоро здесь произойдет что-то важное». «Послушай, Хелен», — встревоженно произнес я. Тебе нельзя оставаться здесь одной. Этот парень, Кон, он опасен. Ну уж нет, на это я пойти не могу. Давай так, ты поедешь в Лос-Анджелес, а я останусь здесь. Прошу, не городи не нелепицу. Мне с Хофманом не справиться. И ты это знаешь. Со мной все будет хорошо, Кон меня не заметит. Возьму бинокль и буду наблюдать за островом с этого берега. И тут я увидел, что к нам мчится Пит иган «Вас спрашивал мистер Фэншоу», — сообщил он. «Просил перезвонить ему как можно скорее. Сказал, дело важное». «Спасибо», — поблагодарил я и повернулся к Хелен. «Интересно, с чего такая спешка? Надо бы выяснить, что стряслось». Через несколько минут я дозвонился до офиса Фэншоу. «Это ты, Хармас?» — взволнованно прокричал он. «Сейчас же приезжай». Медекс велел тебе бросить дело Геллерт и переключиться на мою проблему». «Конечно, приеду. А что такое?» «Помнишь актрису Джойс Шерман? Ее похитили. Мэддокс хочет, чтобы ты представлял компанию». «Ну, похитили. А нам-то какое дело?» Непонимающе спросил я и тут же вспомнил, что недавно Гудьер продал ей полную страховку. «То есть мы несем за это ответственность?» Фэншоу гневно взвыл. Еще какую? Шерман застрахована от похищения. Если мы не найдем ее, да побыстрее, придется раскошериться на полмиллиона, так что возвращайся и за работу.